Глава шестая. Изабель р е т т е л ь б о р В Сопровождение. Элен, поднимаясь на башню, но потом прошу ее. Спасибо, мамушка, что проводила. А теперь ступай. Одна хочу побыть. Подумать мне надо. Ох, графинишка, давай, я тут на ступеньках подожду тебя, а то вдруг ветер тебя толкнет и ты сорвешься. Ее переживания меня немного смешат. с т е н ы в ы с о к и е Элен. Ветру придется сильно постараться. Смеюсь я. п а и не волнуйся за меня. Лучше проверь, чтобы опочивальню мою в порядок привели. И совсем забыла портреты со стен, пусть я снимут. Портреты ужасные, согласилась со мной Элен. Я каждый раз, как вхожу, так вздрагиваю. Смотрят они так пристально, будто души их застыли в самих картинах. Вот и мне уже дурно от них. Снимите и, улыбаясь от пришедшей в голову идеи, и подарите управляющему. Пусть завешает с в о й комнаты этими картинами, любуется. Полно те обойдется. Лучше нежилую часть замку уберем, да простынями укроем. Как скажешь. Соглашаюсь с ней. Получив от меня н о в о е з а д а н и е э л е н а уходит, и о н а конец осталась одна. Выхожу на свежий воздух и глубоко вдыхаю его, п о л н о й грудью. День холодный, резкие порывы ветра разносят запах осени. Мир Арлия отныне мой дом. Королевство, в котором находится графство р е т е л ь б о р называется Эндара. Я гляжу на раскинувшиеся земли и море и понимаю, что мое графство так прекрасно, что дух захватывает. Сейчас день и графство хорошо видно, несмотря на легкий туман. С башни картина открывает с я в о истину з а м е ч а т е л ь н а я В р е т е л ь б о р идет дождь. Мокрые острые капли увлажняют осеннюю землю, мочат жалкие р а з в а л ю х и и избы, крытые соломой. Вдруг на б а ш н ы е перила прилетает и садится крупный ворон. Он стряхивает с перьев лагу, но дождь продолжает идти. Ворон поднимает крылья и, глядя на меня черными глазами, громко кркает. а Потом снова в о д и т головой и стряхивает себя дождевую воду, нахохливается и замолкает, погружаясь в свои вороньи думы. Это именно ворон, а не ворона. Наверное, м у уже много лет и есть что вспомнить. Дождь начинает л и т ь сильнее, доставляя и птице, и мне беспокойство. Но ворон не улетает в лес, что раскинулся совсем недалеко от замка. Птица сидит и переживает дождь здесь вместе со мной. Я переключаю внимание на пейзаж. Вижу пустынное поле, за ним поднимается высокий густой лес, а еще дальше стоят величественные горы. Их вершины устремляются в самое небо. Высокие и мощные горы Ретельборг. Я вижу самую ближайшую к замку деревеньку, и настоящая с т ы д а б а да грусть одолевает мое сердце, нищета страшная. И это я вижу издалека, а вблизи значит все гораздо печальнее. Одинокие фигурки людей различаю два и два, дождевая пелена не позволяет осмотреть все детально, но и того, что уже вижу, хватает мне, чтобы понять, насколько все плохо. Перевожу взгляд в противоположную сторону и вижу волнующееся море. Мрачная, бурная, яростная. Суровая красота моего графства поражает, вызывает благоговение и уважение. Все ничего, но омрачает эту величественную природу нищая деревня. И это только одна из не многих, что я вижу. Ничего, дорогие мои подданные, я разберусь и обязательно изменю вашу жизнь к лучшему. Вдруг ворон сердито в е д е т головой, смотрит на меня и скрипучекаркает. В тон его крику ветер дует сильнее. Тут же запахиваю оба плаща. Осенний ветер злой, колючий срывает последние одеяния с деревьев, летит к своим друзьям горам и морю. Холодно. Что кричишь, скрипишь, как старая не смазанная дверь? Говорю птица н е д о в о л ь н а Лучше бы рассказал, что видел. Да что знаешь? Видел ли мужа моего? Ворон смотрит на меня и еще некоторое время сидит рядом на башне, а потом. Величаво взмахивает черными блестящими крылами, громко каркает, срывается с башни камнем вниз и улетает. Вздыхаю, провожаю черную точку взглядом до тех пор, пока ворона становится не видна, и продолжаю обозревать прекрасный немного мрачный пейзаж. Тоска по дому невольно сжимает сердце. Понимаю, что мне придется в этом мире сложно, и пока не знаю, с чего мне стоит начать. Увы, но жаль, что в мире, который стал теперь моим домом, женщина не имеет голоса. Это мир мужчины, а значит, мне придется несладко. Но когда было легко? Сегодня ночью посещу библиотеку и узнаю наконец обо всем. И не думаю больше ни о чем, позволяя своему сознанию отдохнуть и очиститься. Его величество король Роланд I. Утро для охоты выдалось великолепным. Несмотря на сырость, я нахожу сегодняшнюю погоду н а и л лучшей для закона зверя. Воздух холоден, дождь приятно моросит. Как и всегда при выезде на охоту чувствую п р и я т н о е в о л н е н и е в животе. Я люблю это чувство. Оно придает остроты и сосредоточенности. Это же чувство я всегда испытывал, когда шел в сражение. Сопровождение приближенных мне людей и л и ч н о й с т р а ж и Мы выезжаем на свирепых конях в густой королевский лес еще до рассвета. Кони, закованные в стальные латы, рвутся вперед, громко лают псы. Животным не терпится скорее начать охоту. Окидывая взглядом своих спутников. У всех глаза горят и улыбки играют на лицах. Охотничье возбуждение связывает нас всех воедино. Все м и р у ч н и к о в личная стража, охотовед, ловчий, славные и сильные ребята. А также мой советник и друг Тейлор, два лорда Лукас и Шон. Все они мои друзья с детства. Это т р о и ц а самые верные мои люди. Благодаря их советам и поддержке я сумел остановить кровопролитную войну. Но пришлось пожертвовать красавицей сестрой Селестой. к о р о л е в с к а я семя ь не смеет выбирать себе спутника в жизни сердцем и душой. В нашем случае важнее всего сохранять мир. Младшая сестра увы несчастна, но она смело покоряется своей судьбе, моя храбрая сестренка. Благодаря ее жертве в обоих королевствах наступил желанный мир. Уверен я, что мой отец будучи на том свете проклинает всех нас, вечно жаждущих крови. новых завоеваний и расширения влияния на других землях он не мог остановиться никогда не мог жестокий и беспощадный во всем кровавый король так запомнил его мир и так запомнили отца его дети у нас не было детства оно прошло в суровых условиях в страхе и боли об о т ц е п о р а з а б ы т ь отныне я правлю Эндаррой о б н и щ а в ш и м и утонувшим в крови королевством р и с у головой прогоняя мрачные мысли Снова гляжу на своих спутников и весело улыбаюсь, когда вижу последнего, кто едет с нами охотиться. Старый з в е з д о ч е т Бьорк т а м ы ч верный слуга, что служит уже третьему королю. Деда короля моего он застал, п р т ц е был, теперь им н е служит. Его предсказания всегда правдивы, последняя его весть о произошедшем з н а м е н и вселяет в меня надежду о светлом будущем. При моем правлении все изменится, я верну Эндари б ы л о е величие. м о ё королевство снова станет славным государством, как это было при предке м о ё м о д а невеликолепном. Наконец, все в сборе. Бьорк Тамоч, не ожидали мы, что вы составите нам компанию? в о с к л и ц а е т удивленно Тейлор. Уважаемый з в е з д о ч ё т не рассыпятся ли ваши кости по пути в лес? Смеется над ним Шон. с м е й с я с м е й с я молодежь. Улыбается Бьорк. Погляжу я потом на вас, когда моего возраста станете. Я о в седло еще сяду, вот вы. Все дружно смеются. Пора! о с к л и ц а е т Теллер и машет рукой ловчему и охотоведу, когда к и в а я ему, что можно начинать. Ловчий спускает собак, псы тут же начинают выслеживать зверя. Гончие натасканы так, что не отвлекаются о ни на мелочь вроде лисы или зайца, только крупного зверя они будут выслеживать. в е п р и либо леня идут минуты, мы ждем с напряженными лицами, дышим белесым паром в холодном влажном воздухе. Проходит немного времени, и мы слышим заливистый лай гончих псов. Все взоры обращаются на меня. Скалюсь довольный х и щ н о й улыбки и кричу: "Взять зверя!" Мы все тут же устремляемся г а л о п о м в лес. л о в ч и й охоты вет поднимают из о н у т ы о р о ж к и и трубят. Нелегко на всем скаку гибать деревья и перепрыгивать через р в ы Гонщи ведут по лесу извилистым путем в самую глубь. Деревья растут плотно, что приходится придерживать л и х и х скакунов, дабы самим не убить советку какую крутую или не выколоть себе глаза. Лайпсов побуждает спешить, но приходится замедлиться. Мы несемся через бурелом, через глубокие быстрые ручьи. Лай гончих приближается, зверь близко. Это в е п п р в а ш е величества! Взволнованно кричит охотовед. к а б а н оказывается громадным, мы нагоняем гончих а в е пря. Лучники тут же пускают стрелы, но ни один выстрел не настигает цели. Звери ловко и быстро уносятся в ч а щ у м ы м ч и м с я з а в е р п р я м и снова видим его. Лучники опять стреляют, и две стрелы смазаны раны зверя. Одна ранит ногу, другая задевает крутую бочину. Но эти легкие раны лишь прибавляют зверю прыти и ярости. Разъяренный вепрь резко разворачивается и опускает голову к земле так, чтобы насадить врага на свои смертоносные бивни. Раненые кабаны никогда не уступят своим убийцам охотникам. Кабан второй после медведя по выносливости на рану. Лишь пробитое сердце может уложить этого выносливого во всех смыслах зверя. Непробитая л е г к о е даже в с п о р о т о е б р ю х о не даст повода ликовать. р а н е н ы й кабан даже с выпущенными кишками не станет спасаться бегством, а он будет драться до конца, чтобы утащить за собой в могилу своего обидчика. Невероятная сила воли, ярости, мощь этого зверя меня восхищают. Кабан глядит на нас глазами буравчиками, шумно дышит, мехами раздувая крутые бока. Гончие заливаются до хрипоты в судорожном л а е но без приказа не атакуют сильного зверя. Лучники натягивают т е т и в о но я вдруг меняю решение. Мой дар — это сильное чувство на выполнение следующего шага. Я чувствую, будут ли верными мои следующие действия или нет. Прямо сейчас я явственно ощущаю, что не должен убивать этого зверя. Он обязан жить. Поднимая вверх руку и кричу: Нет, не убивать! Друзья из звездочет знают меня и не выказывают возмущения или удивления. Охота в е ц смачно сплевывает от разочарования и приказывает ловчему накинуть на г о н ч и х поводки. Роланд, вы как всегда умеете убить все удовольствие, восклицает Тейлор. Понимаю, почему вы до сих пор не женаты. Раздается хохот друзей, а я гляжу на кабана, который всхрапывает и мгновенно уносится прочь подальше от этого места. к л е н у с и н м а р и срод таких! Здоровенных ве преневидовал. Удивляется з в е з д о ч е т Могу одолжить вам зеркал, господин королевский з в е з д о ч е т Остриет Локус и все снова г о г о ч у т Я тоже смеюсь, а старый Бьерг грозится пальцем и говорит: Ох и д о г о в о р и т е с ь молодые люди, как придете, советы и мудрости мои просить. Много я вам поведаю. И у л ы б а е т с я хитро, хитро. Друзья умолкают и дружески хлопает б ь е р к а по плечу. Что ж, о х о т не удалось, возвращаемся, ваше величество. Возвращаемся, говорю я. Место охоты займемся делами королевства. Хочу отправить по всему королевству тайную проверку без предупреждения, пусть вызнают, как люди живут и дворянство. Хорошее дело, ваше величество, соглашается Бёрк. Ваш покойный отец любил подобные дела таким образом и з м е н н и к о в искал, а после жестоко казнил. Про казни речи не идет, Бёрк. Пока не идет Роланд, говорит Тейлор. Как только истину узнаешь, возможно, изменишь свое решение. Все, может быть, не затевая спор. Вдруг в разгар нашего разговора я слышу свистящий звук. с л е д у ю щ и й м и г Тейлор толкает меня в плечо, и я влетаю в с е д л а Мой советник спасает меня, подставив пострелу свою спину. Страж выхватывает мечи и бросается на поиск того, кто пытался меня убить. Мужчина с ж и м а е т зубы и соскальзывает со своего седла. Тейлор, кричу в страхе за жизнь верного друга. Скорее, скорее возвращаемся в замок. Лукас, с к а ч и в впереди нас на равне с ветром, пусть немедля целитель готовится спасти моего советника. Лукас взлетает на своего резвого скакуна и отправляется в путь. Несколько стражников уходят на охоту за убийцей, а мы быстрее молнии возвращаемся домой. Держись, мой друг, молю Тейлора, и н м а р и й не позволяй ему умереть.